Глава 31. Судьба. Странно, но для Кати гром не грянул. Что-то должно было произойти. Это и вправду ещё не конец. Сидорову звонил никто иной, как Колосов. По частым возгласам участкового: "Ну, Никита Михайлович. Ладно, понял. Сделаю". Есть. Катя сообразила, что указание начальника отдела убийств Сидорову не очень-то по душе. Но он подчиняется, потому что Колосов его убедил. А Колосов был далеко. Едва из дежурной части главка на его мобильный телефон поступило сообщение, он сделал всё, чтобы выехать из строицы Сергиевой лавры. «Как он сумел сбежать?» «Куда же конвой смотрел?» Рявкнул он в сердцах на Главковского дежурного, как будто тот был в чем-то виноват. Информация в ответ была следующей. На подъезде к Дорохову, примерно за 20 километров до Раздольска, Степан Базаров симулировал в машине припадок с членовредительством. Пытался повредить себе руки. Конвой постарался его утихомирить. Арестованного начали перековывать в машине, что, кстати, категорически запрещено инструкцией. Воспользовавшись моментом, когда наручники были отстёгнуты, Базаров ударил одного из конвойных в лицо и выскочил из машины. Его пытались задержать, применив оружие. Однако Базаров выбил у конвойного пистолет, сломав при этом руку. После чего побежал к лесу. Водитель и оставшийся невредимым третий конвойный его преследовали, но... На вопрос Колосова о пистолете дежурный сообщил, Базаров оружие не взял. «Пустой ушел», — отметил Никита. «Странно». Впрочем, ему такому и пушка-то не нужна. Руки его оружия. Но что же с ним произошло? Неужели испугался результатов экспертизы? «Значит, та кровь...» По телефону не приминул объявиться разозлённый и встревоженный следователь Касьянов. Ему тоже позвонили из дежурной части. Сообщил, что на допросе у него был Иван Базаров. Известие о побеге поступило при нём. Я его предупредил, чтобы был осторожен. Отпустил. Он поехал в Уваровку беспокоиться за родственников. Колосов, услышав это, аж зубами скрипнул. Чёрт! Действия прокуратуры, конечно, не обсуждают, однако... Только Ваньке Базарова в этом бардаке не хватало. Колосов гнал на предельной скорости, при этом отлично сознавая, если даже в пути не будет пробок, всё равно он приедет в Раздольск позже всех. Возможно, к шапочному разбору. Из машины он позвонил Дмитрию. Тот дал ему все свои телефоны на службу в офис, домашний, а также номер мобильного. Но ни один из номеров не отвечал. А на мобильном работал автоответчик. Колосов коротко сообщил, что произошло. И этого хлыща тоже надо предупредить, чтобы был осторожен. От его братца сейчас можно ожидать всё, что угодно. Он как бешеная собака. Дмитрий перезвонил через десять минут. Колосов смекнул. Хлыщ выпендривается. Разговаривать не желает. Однако плёнку регулярно прослушивает. «Что случилось, Никита? Откуда он сбежал?» Голос Дмитрия срывался от волнения. «Как такое стало возможным?» Колосов кратко повторил, что знал, потом неохотно добавил. Он может к тебе податься. Я. Дмитрий хрипло вздохнул. Я брошу всё. Поеду в Уваровку. Там бабка, Маруся. С ними может случиться беда. Туда уже Иван едет. Господи, он-то зачем там? Дмитрий чертыхнулся. А, теперь уже поздно. Он на электричке, на машину ни за что не сядет. А на электричке почти два с половиной часа. Приедет только вечером. Никита, если я не успею, скажите, чтобы кто-то из ваших сотрудников встретил Ваньку. В Раздольске ничего, но я беспокоюсь, как он сойдёт с автобуса в Уваровке. Пусть его кто-нибудь из милиции в Уваровке На остановке встретит и до дома проводит. «Хорошо. А ты тоже будь осторожен. А если что, если твой брат-преступник объявится, тебе по совести надо будет поступить». Колосов не склонял его на предательство, но он чувствовал, как волнуется близнец. «Но это уж тебе, Дима, самому решать». Дмитрий ничего не ответил. Только повторил, что немедленно едет в Уваровку и дал отбой. Колосов сосредоточил всё своё внимание на дороге, выжимая из своей старушки-семёрки последние резервы. Телефонные переговоры с главком, с отделом убийств, с полковником Спицыным отвлекали. Но он надеялся, что машина выручит. Сколько раз выручала. Вывезет и сейчас на кривой. Но судьба всегда поступает по собственному усмотрению. И начальник отдела убийств, у которого из-под стражи сбежал опасный преступник, для судьбы не исключение, а скорее любимая игрушка. Случилось так, что на 68-м километре Ярославского шоссе у Колосова внезапно закончился бензин. В горячке он просто позабыл заправиться по новой в Сергиеве Посаде. А до Раздольска оставалось добрых две трети пути. В ожидании оказии Колосов и звонил в Раздольск участковому Сидорову. Катя не могла слышать их беседы, а жаль. «Саша, я застрял!» — Приеду к вам, наверное, позже всех, — заявил Колосов без предисловий. Это признание было для него как нож по сердцу. — Слушай меня внимательно. Расклад такой. Будешь выполнять то, что я сейчас скажу. Отправишься на станцию? Посмотри расписание. Встречай все электрички из Москвы. «Но, Никита Михайлович, у нас перехват в районе ввели. Приказ начальства я должен...» «Саша, я на тебя как на себя надеюсь. Больше, чем на кого-либо в этой вашей богадельне». Колосов зло выругался. То, что эти раздольские ротозии упустили такого фигуранта, это же... «Слушай и делай, как я сказал». Встретишь на станции в Раздольске Ивана Базарова. Знаешь его в лицо? Видел несколько раз в Уваровке у нас. Пацан. Тогда узнаешь. Проводишь его от Раздольска на автобус и до дачи. И совершенно не обязательно, чтобы он понял, что ты его ведешь. Постарайся все сделать тихо. Доведешь и останешься у дачи до тех пор, пока туда не приеду я или Дмитрий Базаров. «Вы что же, всерьёз полагаете, что псих родственников своих начнёт?» «Хватит рассуждать. Возможно, несколько вариантов преступного поведения. Ты будешь отрабатывать семейный вариант. Твои сослуживцы займутся другими. Дел теперь всем хватит. Но уваровку я, Саша». Доверяю тебе. И не только потому, что это твой участок. Я на тебя сейчас как на себя надеюсь. Запомни. Всё сделаю, Никита Михайлович. Понял, есть. Катя не могла видеть, как закончился этот примечательный разговор для начальника отдела убийств, застрявшего на далёкой Ярославке. Но для Сидорова, как ей показалось, беседа окончилась странно. «Екатерина Сергеевна, будьте ласково, выйдьте на секунду!» Возвестил он неожиданно, бухнув трубку на телефон. И, встретив ошарашенный взгляд Кати, пояснил. «Переодеться срочно надо!» Через минуту, одетые уже по гражданке, а не в форму, Сидоров вылетел из кабинета, поправляя на ходу кобуру, запихивая во внутренний карман куртки портативную рацию. Катя поняла. Этому зелёному лейтенантику Колосов доверил какой-то важный участок работы, и теперь... «Я с вами. С тобой, Саша!» — ринулась она в атаку. Что Колосов сообщил? Передал, чтобы тут его дожидались. На бегу солгал Сидоров. Ишь ты, я с тобой. Юбок еще на задании не хватало. Непременно, чтобы дожидались в отделе. Он скоро будет. Так и велел передать. Он прыгал уже по лестнице, через три ступеньки вниз, а Катя замедлила шаг. Навстречу ей по коридору Бежали сотрудники Раздольского угрозыска, экипированные по-боевому. Во двор въехал автобус с местным ОМОНом, поднятым по тревоге. По лестнице спускался полковник Спицын. Под мышкой у него был автомат УЗИ. Мужчины. Кате вдруг вспомнилась давнее замечание Лизы Генерозовой. «Им все игры в казаки-разбойники нужны», До седых волос. Мужчины. Они словно попали в свою стихию. Война, охота. Она подошла к пыльному окну. План перехват вступал в действие. Охота, преследование по горячим следам начались. Мужчины, ее коллеги в погонах, снова брали дело в свои сильные мужские руки. Бог мой! Какие деловые, хмурые, озабоченные лица! Но в глубине глаз что это? Досада, разочарование. Да, ведь сбежал опасный преступник. Ищи ветра в поле теперь. И вместе с тем извечный азарт. Тайный азарт охоты. Ату его! И ей, Кате, словно не было больше места среди них, озабоченных, деловых. На неё никто не обращал внимания. Она вернулась в дежурную часть. Сюда ежеминутно будет поступать вся информация по операции. Если Базарова возьмут, она узнает об этом одной из первых. Услышит по рации. Она внезапно почувствовала смертельную усталость. Так уже бывало с ней. Самое время, кажется, активно включаться в операцию, охоту, куда-то ехать, кого-то преследовать, ловить, хватать и не пущать, но... Катя знала. Это не её дело. Она не героиня боевика. Не её дело носиться с пистолетом как какая-то чокнутая суперменша. Увы, да суперменша в стиле божественной Синтии Ротманс ей было далеко, как до звезды небесной. Катя извлекла из сумочки свой верный блокнот, шариковую ручку. Повторила себе работой на своем месте. Исполняй свои обязанности репортера с места событий. И отринь все личное. Что связывает тебя с этим делом?» По рации переговаривались поисковые группы, начавшие прочесывание района. Дежурный протянул Кате одну из портативных раций, настроенную на спецканал дежурных машин. Она сидела тихо, как мышь. Слушала молча, что-то записывала сведения, как масштабно идёт поиск. Слушать о том, как его будут снова задерживать, это ещё куда ни шло. Но видеть Катя Лукавела, не признаваясь самой себе. Правда была в том, что увидеть во второй раз задержание Вервольда, каким оно выглядело на видеозаписи, она просто была не в силах. Но она даже и представить себе не могла, каким не похожим на первое будет это задержание номер два. Участковый Сидоров вот уже битый час дежурил на перроне станции Раздольска. Из Москвы за это время прошла всего одна битком набитая электричка. Оно и понятно. После дневного перерыва всегда так. К вечеру пойдут чаще. Он околачивался у хвостового вагона. Рассудил, тут встречать Базарова легче всего. Народ к автобусам, в том числе и на Уваровку, двинется сюда. Да и если предположить, что парень в Москве на вокзале, опаздывая на электричку, прыгнет в последний вагон, Вряд ли потом он переместится в голову состава. Дойдёт максимум до пятого вагона от хвоста. На перроне дежурили ещё два вооружённых патруля. Сидоров на всякий случай предупредил и их. Но милиционерам работать было сложно. Они не знали Ивана Базарова в лицо. Шести электрички действительно зачистили. 6:15. За ней 6.45, потом 7.00 на очереди. Сидоров прикидывал в уме, арестованный псих сбежал на шоссе между Дороховым и Раздольском. Ежели через лес, через железную дорогу, через поля совхоза «Гигант», ему надо было преодолеть порядка 18 километров. Но участковый отлично помнил, как они с Колосовым преследовали Степана Базарова в лесу, как он ориентировался на местности, в каком темпе мчался по болотам и чещобам. Сидоров был уверен на все сто. Если и искать психа, то никак уж не в Раздольске, ни в городе, ни на проезжей дороге, а в лесу, в Отрадном, на Клязьме, В окрестностях Уваровки или Мебельного. Возможно, где-нибудь там он и затаится до ночи. Ибо в лесу он чувствует себя в своей стихии. А уж ночью двинет к кому-то в гости. И в этом Сидоров тоже был уверен. И не на дачу к своим старухам и братьям. Он уж сообразит, где именно милиция будет ждать а куда-нибудь ещё. Возможно, тоже в Половцево, где он уже побывал однажды. Он ведь в бегах. Ему надо переодеться, пожрать, раздобыть денег на первое время. И если кто-то в тот момент встанет у него на пути, то псих же ненормальный. От такого всё что угодно. Электричка 6,45 оказалась дальнего следования до станции Черусти. С нее в Раздольске сошло особенно много народа. Сидорова толкали в толпе. Он быстро прошел по перрону, заглядывая в последние вагоны. Народ все выходил, и внезапно Ивана Базарова он заметил почти случайно. Парень стоял в тамбуре третьего от хвоста поезда вагона и выходить в Раздольске не собирался. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Сидоров, получивший категорический приказ негласно вести брата-психа, недолго думая, прыгнул в четвертый вагон. Прошел мимо Иванов третий. Народу в электричке после Раздольска оставалось немного. Теперь до самой Шатуры будет свободно. А потом... Иван вернулся в вагон. Не садился. Стоял у первого окна, где лавки не мешают. Смотрел на проплывающий мимо поезда лес. Он резко выделялся среди обычной... Затёрханной публики подмосковных электричек. Сидоров разглядывал его даже с некоторой завистью. Ишь ты! Отпрыск знаменитых предков. Салага несчастная. Вырядился-то как. Курточка. Брючки, свитерок. Сразу видно, шмотки дорогие. Последний тусовочный прикид. Только уж больно яркие цвета, словно у тропического попугая. Это даже для салаги чересчур. И прическа эта, лоснящиеся от геля волосы кудри. Челка, как у девицы. Через вагон прошла группа молодежи с рюкзаками. Сидоров отметил взгляд, каким Иван быстро окинул мальчишек. Ишь ты, внучок знаменитости. Вот ты, оказывается, какой у нас. Поезд остановился в Грачевке. Тихая дачная станция. Следующая была поселок Мебельный. Иван повернул к выходу. И тут до Сидорова дошло. Вот оно что! Парень не сошел в Раздольске от того, что собирался выйти здесь. Тут, правда, автобусы не ходят, но их всё равно ждать и ждать там на станции, а здесь до Уваровки недалеко. Всего-то три километра, если через лес истоптанный десятками тропинок. Внезапно вспомнилось. Тут неподалёку был найден труп того спецназовца из Москвы, Яковенко, которого он, Сидоров, лично искал. Искал и нашёл. Электричка замедлила ход. Двери открылись. Иван вышел. Сидоров выпрыгнул следом. Народу на платформе почти не было. Кто приехал, перешли пути и направились в сторону мебельного. Иван же спустился по шатким ступенькам платформы и направился к хорошо утоптанной тропинке уводивший в противоположную сторону, в лес. Сидоров маршрут этот знал отлично. Мимо дома станционной кассирши? Через рощицу? Потом на бетонку. А там рукой подать и до просёлка на Уваровку. Однако незаметно следовать за парнем было весьма непросто. Сидоров выждал минут пять, дав ему фору, необходимую для негласного сопровождения. Пусть немного отойдёт. Куда он денется-то с обычного дачного маршрута? Так на некотором удалении друг от друга они прошли километра полтора. По пути навстречу попался лишь один дачник. Старик с сумкой на колёсиках. Из Уваровки до Мебельного мало кто ходит. Зачем? Там автобус. Да и дачники там богатые, все на машинах. Кто на личных, кто на служебных. Сидоров прибавил шагу. Впереди бетонка. Иван шёл быстро, размашисто, явно торопился. Участкового удивляло только одно. Такой разряженный пижон и без тачки. У братьев вон какие, от джипа до хонды. У отца их тоже была отличная иномарка с шофёром. А этот пёхом топает, это ж надо. Водить, что ли, не научился? Или дороги боится? Он шёл вдоль лесной опушки, на бетонку не выходил. В раз засветишься, как одинокий тополь на плющихе. А Колосов приказал не светиться. Внезапно он услышал впереди шум машины. Вот она показалась с поворота на проселочную дорогу. Белая Ауди, забрызганная грязью. И внезапно остановилась. Сидоров замер. Это что еще такое? Сломалась, что ли? А кто водитель? Рука сама собой полезла под куртку. Пальцы расстегнули кобуру. Из машины вышел человек. Увидев его, остановился и Иван. Участковый в своем укрытии тоже замер. Черт, да ведь это же... Человек из машины махнул Ивану рукой. И Сидоров опустил пистолет, перевел дух. Сердце его билось. Это не он. Это брат его. Иван вот тоже его узнал, идет к нему. Черт, все-таки как эти близнецы похожи. Дмитрий, видимо, брата встречает. Тревожится, как и Колосов. Знает, где тот идти должен с электрички. но ну, братья ж. Ванька раньше, наверное, всегда этой дорогой до дачи добирался. Через мебельный. В семье знали, и... Дмитрий Базаров стоял возле машины. Несколько раз зачем-то пнул ногой колесо. Затем открыл багажник. Сидоров заметил на его руках кожаные перчатки. Колесо, что ли, у него спустило. «Подкачивать будет?» Иван, подходивший к машине быстрыми мелкими шагами, что-то невнятно и горячо говорил брату, нервно жестикулировал. Дмитрий спокойно кивнул. «Сейчас, мол, поедем только». Он достал из багажника какой-то предмет. Захлопнул крышку почти бесшумно. Положил предмет на багажник. Иван направился к передней двери, наклонился, открывая ее. И в тот самый миг, когда он уже хотел садиться, все дальнейшее произошло в считанные доли секунды. Дмитрий неожиданным прыжком подскочил к брату. Заломил ему руку за спину. Рывком пригнул Ивана к самому капоту. Правой рукой схватил его за волосы, Пальцы левой сомкнулись, словно тиски, на хрупком горле брата, и... Сломать шею он не успел. Прогремел выстрел. И сразу же за ним второй. Эхо метнулось в лесу, пугая птиц. Раздался дикий вопль. Сидоров, выскочивший из своего укрытия, готовый стрелять снова и снова, «Даже не понял, кто так дико орёт. Неужели этот?» Но орал, визжал, захлёбывался истерикой Иван. Он упал на асфальт и теперь чуть ли не ползком, спиной, боком, по тараканье суча ногами, пытался спрятаться за машину. А Дмитрий не двигался с места зажимал ладонью левое предплечье, из которого струей била черная венозная кровь. Он видел перед собой только пистолетное дуло. Он не знал человека, который держал пистолет в руках. Он хорошо помнил сцену во дворе Раздольского ОВД, когда сумасшедшая нищенка назвала его оборотнем, залитым кровью, при которой присутствовал и участковый Сидоров. Но тогда он просто не обратил на мента никакого внимания. Было не до этого. Странные шутки. Порой шутит судьба.